Глава тридцать И Ида снова что-то спрашивает, вырывая меня из воспоминаний. Что прости, я задумалась. Ты что-то очень много стала думать. Фыркает ида. Вы в облаках все время витаешь. Препод должна лекция замечание сделал. В чем дело, Нин? Ты влюбилась? Что? Зачем ты так говоришь? Начинаю нервничать. Да боже мой, что я такого сказала, Крапивина? Запас на собственного мужа это не криминал, наоборот. Это так мило, мне кажется. Пожалуйста, давай сменим тему. «Твое поведение только подтверждает мои догадки. Жаль, что не хочешь поговорить откровенно. Вздыхает Ида. Я же помочь хочу. Чувствую себя виноватой за ссору. Не знаю, что на меня нашло. Наверное, неудачи в личной жизни. Тео, кажется, увлекся Марией. Тебя забыл, а на меня вообще не смотрел никогда. «Разве он единственный парень в мире? Посмотри вокруг. Ты права, пора выкинуть его из головы, соглашается подруга. На душе стало гораздо легче после откровенного разговора с подругой. Точнее, она была со мной откровенна, а вот я продолжала прятать ото всех настоящие чувства. Говорить о них было очень страшно. У нас ведь не настоящая семья. Андреас просто играет со мной в кошки-мышки. Возможно, для него это лишь азарт. Возможно. Эти мысли причиняли боль. Принимаю душ, переодеваюсь, выбираю стильное бежевое платье с поясом, в тон ему туфли, сумочку. Волосы оставляю распущенными, чтобы струились по плечам. До назначенного времени еще час. Но Андрей обещал за мной заехать пораньше. Набираю его, абонент недоступен. Если планы изменились, мог бы об этом сообщить. Ладно, не буду думать заранее. Может, просто задерживается. Открываю учебник, увлекаюсь заданием и не замечаю, как летит время. Звонит телефон, незнакомый номер. Добрый вечер, Нина, это Арина. Помнишь, мы познакомились на вечеринке у родителей Андреаса? Добрый вечер. Конечно же, я помню. Что-то случилось? Начинаю переживать. Нет, извини, не хотела тебя напугать. Просто я тут одна в ресторане. Арина называет адрес торгового центра. Чувствую себя так глупо. Наши мужчины задерживаются на два часа. Уехали на дальний объект, а там проблемы. А я уже заказ сделала, сижу тут в одиночестве. Так глупо. Извини, я взяла твой телефон у Елены. Она посоветовала позвонить. Я могу приехать минут через пятнадцать». Буду очень рада. С благодарностью говорит девушка. Ровно через десять минут я уже в ресторане. Это совсем рядом с домом, повезло с такси, ждать не пришлось. Привет, подхожу к столику. Привет еще раз, улыбается Арина. Садись, пожалуйста, закажешь что-нибудь? Может, бокал вина? Да, с удовольствием. Сначала общаемся немного натянуто первые минут пять. но очень скоро понимаю, что наслаждаюсь беседой. Арина очень простая, открытая. Рассказывает о жизни в России, о своей семье. О том, как познакомилась с Германом. Оказывается, они с мамой работали в его доме прислугой. А уж история знакомства с ее мужем, когда он ее принял за девушку легкого поведения, приводит меня в шок. Получается, есть куда более экзотичные истории, чем наша с Андресом. Хотя тут можно поспорить. В любом случае, история Арины захватывает меня очень сильно. А еще она готова бесконечно рассказывать о сыновьях. Близнецы не родные дети Арины, но с каким трепетом и любовью она рассказывает об этих проказниках. Знаешь, Андреас очень хороший, неожиданно задумчиво произносит моя собеседница. Вы отлично подходите друг другу. Я вижу, что не все гладко. С таким мужчиной иначе и не бывает, но вас тянет друг к другу. Это невозможно не заметить. Смущаюсь. Откровенничать о природе наших отношений я не могу. Это противоречит контракту. Проклятая бумага начинает становиться для меня буквально фантомной болью. Вот и наши опоздавшие, машет рукой Арина. Ну хотя бы цветы додумались купить. И правда, оба мужчины с букетами ярко-малиновых пионов вручают нам цветы. Герман целует жену в губы. Андреа с мягко касается губами моих волос и сразу отходит, занимает свое место напротив меня. Простите нас. Готовы как угодно искупить вину, заявляет Герман. Успокойся. Мы отлично провели время и без вас. Вот как, значит, сдвигает брови. Ну да, правда, Нина. Да, мы прекрасно пообщались. Андреас почему-то молчит, оглядывает меня тяжелым взглядом. Прекрасно выглядишь, произносит наконец. Спасибо. Ты тоже очень красивая, дорогая, обнимает жену Герман. Вы голодные? Очень. Вечер проходит в дружеской непринужденной беседе. Забавные истории, снова речь заходит о детях. Очень много искренности, любви. Я наслаждаюсь этой атмосферой. После ужина решаем прогуляться по набережной. Легкий бриз холодит кожу, и Андреас набрасывает мне на плечи свой пиджак. Арине звонят, она извиняется, отходит поговорить с домом. Когда вы уезжаете, спрашиваю Германа, видно, как соскучились. Да, поездка затянулась. Сразу после свадьбы уедем, значит, через неделю. Свадьба? Милит и Павлидис. Я думал, вы знакомы. Да, мы знакомы, киваю. Я забыл сказать, говорит Андреас. Конечно же, мы приглашены на свадьбу. Извини, что не предупредил. Ничего страшного. Ну как же, надо же успеть купить платье. усмехается Герман. Кстати, Арина завтра едет в салон. Можете вместе туда отправиться? Дорогая, как тебе идея? спрашивает подошедшую жену. С большой радостью. Во сколько за тобой заехать, Нина? Берет меня под руку, и мы продолжаем прогулку. Останавливаемся возле симпатичного кафе на воде. Заходим выпить кофе. Чудесный вечер. Улыбается, наслаждаясь вечерним пейзажем Марина. Я буду скучать по этому городу. А вы обязательно приезжайте к нам в гости, хорошо? С удовольствием, улыбаюсь в ответ. Я смутно помню родину, привыкла жить тут, но почему-то именно в этот момент чувствую ностальгию. Очень хочется и правда съездить. Будет ли такая возможность? Возвращаемся к себе в квартиру, как только остаемся наедине, сразу приходит неловкость, натянутость. Андреас проходит следом за мной на кухню. Хочу заварить чай, тебе сделать? спрашиваю, голос чуть подрагивает. Буду с удовольствием, если тебе не сложно. Конечно, отвечаю и тут же отворачиваюсь. Тебе какой? Любой, мне все равно. Андреас опускается на стул, а мне почему-то сразу становится душно. Он слишком близко. Вроде бы не смотрит даже, но Извини, что забыл сказать про свадьбу. Произносит после длинной паузы, когда уже чай разлит по чашкам, а мы сидим напротив друг друга. Ничего. Мне очень нравится Милита. Приятная девушка. Знаю, как тебе неприятно изображать на людях мою жену. Я уже привыкла, вырывается и я краснею. Привыкла? Это хорошо. Снова молчание. Андреас выглядит задумчивым. Я встаю, начинаю убираться на и без того идеально чистой кухне. Спасибо за чай. Спокойной ночи. Муж уходит, оставляя меня в состоянии странной неудовлетворенности, которую не могу объяснить.